нужно присовокупить несколько гравированных изображений. Портрет хазрева Мерзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лупками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна милектриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим –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 Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика. Торговка Охтенко с коробкую, наполненную башмаками. Всякий восхищается по-своему, мужики обыкновенно тыкают пальцами, кавалеры рассматривают серьезно. Лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами. Старые лакеи во афризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать, а торговки молодые русские бабы спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою, проходившей мимо... Молодой художник Чертков. Старая шинель и нищегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкой и сперва внутренне смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец, овладело им невольное размышление. Он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на Иеруслана Флазаревича и наобъедал и опивал на Фаму и Ерему, это не казалось ему удивительным. Изображенные предметы были очень доступны и понятны народу. Но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? Кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы при всей бесчувственной карикатурности целого вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие. Бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл. Бездарность, которая была верна, однако же, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку. Долго стоял он перед этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки... Серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и уславливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая, просто глаз прошибет. Только что получен с биржи, еще лак не высох. Или вот зима. Возьмите зиму. 15 рублей. Одна рамка чего стоит? «Вот она какая, зима!» Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажете связать их вместе и снести за вами?» «А где извольте жить?» «Эй, малый, подай веревочку!» «Постой, брат, не так скоро», — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал... А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь. И, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко стертые, запыленные старые малевания, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать. Совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий ветхий ссор. Но художник принялся рассматривать, думая тайне, «А вот что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сару картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнамо у дверей, зазывая прохожих, И указывая им одной рукой на лавку, «Сюда, батюшка, вот картины, зайдите, зайдите, с биржи получены!» Уже накричался он вдоволь и большую частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим на его также у дверей своей лавочки, и, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, с кулистым чахтом. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались не северную силу. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию, своей странную живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти тоже произвели они и в народе, женщина остановившаяся позади его вскрикнула глядит глядит и попятилась назад какое то неприятное непонятное самому себе чувство почувствовал и поставил портрет на землю а что ж возьмите портрет сказал хозяин а сколько сказал художник да что за него дорожится три четверточка давайте нет ну да что ж дадите Двух гривен, — сказал художник, готовясь идти. — Эх, цену какую завернули! Да за дву гривен и одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить. Господин, господин, воротитесь. Гривенчик хоть прикиньте. Возьмите, возьмите. Давайте двух гривен. Ну, право для почину только вот, только что первый покупатель. Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший, так уж и быть, пропадай, картина. Таким образом, Чертков совершенно неожиданно купил старый портрет И в то же время подумал, зачем я его купил? На что он мне? Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогу он вспомнил, что двухгривенный, которую он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились. Досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. Черт Гадко на свете, сказал он, с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба. Еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом. А между тем уже холодное синеватое сияние месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова. Такой легкий тон и слова, досадно, черт повери! И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг. Усталый, и весь в поту дотащился он к себе в пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенный следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа, человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались, наконец, позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитую и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсю незаметную по причине темноты. Наконец, дверь была отперта. Чертков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом, кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами начатыми и брошенными драпировкой, развешенной по стуле. Он устал, сильно скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожу, и потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было развлечься на этом узеньком диване, он, наконец, спросил свечу. — Свечи нет. — — сказал Никита. — Как нет? — Да ведь и вчера еще не было, — сказал Никита. Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат. — Да вот еще хозяин был, — сказал Никита. — Ну, приходил за деньгами, знаю, — сказал художник, махнув рукой. — Да он не один приходил, — сказал Никита. — А с кем же? — Ну, не знаю, с кем был". — Какой-то квартальный. — А квартальный зачем? — Ну, не знаю, зачем. Говорит, за тем, что за квартиру не плачено. Mm, — Ну, что же из этого выйдет? Mm, — А я не знаю, что выйдет. Он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры. Хотели завтра еще прийти оба. Mm. — Пусть их приходят, — сказал с грустным равнодушием Чертков. И ненастное расположение духа овладело им вполне. —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 Смотри, как раз попадешь в английский рот. Берегись, тебя уж начинает свет тянуть. Уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок. Шляпа с лоском. Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки. Портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи, обдумывай всякую работу.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 Не весь сошел перед ним, но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренне не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас. Ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе. Словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая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 Бросить все и закутить с горя на зло всему. И теперь он почти был в таком положении. «Да, да, терпи, терпи», — произнес он с Досаною. «Ей же, наконец, и терпению конец. Терпи. А на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двух гривены дадут». Они полезны, конечно. Конечно, я это чувствую. Каждая из них предпринята недаром. Каждая из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? Итюды, попытки... Все, будут этюды, попытки, конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? Да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса или моя неоконченная любовь в психе, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты? Хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца. Ну что?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 Глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганно он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпение. но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлетело в миг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе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 с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры. Это была та странная живость, которую бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Светлый месяц, несущий с собой бред мечты, облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиной тому?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 Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце било сильно у черткова, когда он услышал. Так раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, нарожав всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, Старик вспомнил, что не доставало одного свертка. И вот он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния стиснул он всею силою в руке своей сверток. Употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся. Холодный пот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 Черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать. С воплем отчаяния отскочил он и... Проснулся. Ой. Ой. Ой. Ой. Неужели это был сон? С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели в таком точном положении, как заснул. Перед ним ширма Цвет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простыней. Так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон. Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно. Тягость в груди невыносимая. Он вперел глаза в щель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 Квартальный надиратель между тем, занялся рассматриванием картины Этюдов и, и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлением. Сказал он, тыкнув пальцев на один холст, где была изображена ногая женщина. Предмет того игривый, а у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе засыпал? Тень. Отвечал на это сурово, и не обращая на него глаз чертков. «Ну, ее бы можно куда-нибудь другое место отнести, а под носом слишком видное место», — сказал квартальный. «А это чей портрет?» — продолжал он, подходя к портрету старика. «Ух, страшен слишком! Будто он в самом деле был такой страшный!» «Ах, да он просто глядит! Эх, какой громобой!»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 не связано ли существование портрета с его собственным существованием. И самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолблен желобок, задвинутый дощечкой, так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое.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 И сердце забилось сильно от такого прикосновения. «Что с ними делать?» Думал он, уставив на них глаза. «Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года. Могу запереться в комнату, работать. На краске теперь у меня есть, на обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет».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 Издали, глотая слюнки, ух, как в нем забилась ретилая, когда он только подумал о том, одеться в модный фрак разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую в, и прочее. И он, схвативший деньги, был уже на улице.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 Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению, черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех ларнет.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 Все вещи и все, что ни было, станок, холст, картины были в тот же вечер переведены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желание непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя». Уже чудились ему крики Чертков, Чертков. Видали вы картину Черткова, какая быстрая кисть у Черткова, какой сильный талант у Черткова. Он ходил в восторженном состоянии, у себя по комнате уносился невесть куда. На другой же день Взявший десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи. Был принят радушно журналистом, назвавшим его тотчас же «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете, вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах, статья с таким заглавием о необыкновенных талантах Черткова. Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Великолепная мастерская художника Невский проспект, такой-то номер, уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться. Виват Андрей Петрович, журналист, как видно, любил фамильярность, прославляйте себя и нас, мы умеем ценить вас. С тайным удовольствием. Прочитал художник это объявление. Лицо его просияло. О нем заговорили печатно. В странице повести Николая Васильевича Гоголя «Портрет» для вас читал артист Александр Лыков, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует...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 Сказавши, эта дама наставила на глаза Ларнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. «А, а где же ваши портреты?» «Вынесли», — сказал художник, несколько смешавшись. «Я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге не доехали». «А вы были в Италии?» — сказала дама, наводя на него Ларнет, «Не найдя ничего другого, на чтобы можно было навесть его». — Нет, я не был, но хотел быть. Впрочем, теперь покамест я отложил. Э, вот кресло, вы устали? — Благодарю. Я сидела долго в карете, а вон, наконец, вижу вашу работу, — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя на настоявший на полу его тюды, программы, перспективы и портреты. а, -а, -а! «Лизе, Лизе, Лизе, Лизе, это очаровательно! А, лизе, подойди сюда, комната во вкусе теньера, видишь, беспорядок, беспорядок, у нас стол, на нем бюст, рука политая, пыль, пыль, пыль, пыль, видишь, как пыль, пыль, как нарисован, а, ой, геос а ой, на другом холсте женщина, моющее лицо, о какое красивое лицо, ах, мужичок, лиза Лизе, мужичок, рубашок, рубашок русский, смотри, мужичок! Так вы занимаетесь не одними, только портретами? Ну, это вздор, так, шаливы, чуды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 Кто этот ноль? спросил художник. всю ноль. какой талант! Да он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Schweiz. Лизе, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы на сей же час начали с нее портрет. <крываем> ну, как же я готов <крываем> <Gotoh> сию минуту. И в одно мгновение придвинул он в станок.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 Ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловленное переданное на полотно, могло придать высокое достоинство портрету.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 Занимавшимся дыханием, видел, как выходили у него легкие черты, и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? Это не нужно!»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 Психия стала оживать и два сквозившая мысль начала мало помалу облекаться в видимое тело тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился психе через то получила она своеобразное выражение дающее право на название истинно оригинального произведения казалось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 «Великолепно, великолепно, как хорошо! Вы вздумали, что одели ее в греческий костюм! какой сюрприз!» Художник не знал, как вывести даму из приятного заблуждения. Совестись и потупя голову, он произнес тихо, «Это психея». «В виде психеи!» Я Шарман!» — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась же и дочь. «Не правда ли, за? «Тебе больше всего идет быть изображенным в виде психеи». О, какая восхитительная мысль!» «Ну, какая работа!» «Это короче, «Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант». «Нет, нет, вы непременно должны написать также же из меня портрет». мне, как видно, хотелось так же предстать в виде какой-нибудь психеи». «Что мне с ними делать, подумал художник». Если они сами того хотят, так пусть психия пойдет за то, что им хочется, и произнес вслух. Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону. А, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах. Я боюсь, чтобы вы как-нибудь не Она не... так теперь похожа. Но художник понял, что опасения были насчет желтизны и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выражение глазам. А по справедливости ему было слишком совестно, и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходство с оригиналом, дабы не укорило его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно черты бледной девушки стали, наконец, выходить яснее из облика психи. — О, довольно, сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось, наконец, уже чересчур близко. Художник был награжден всем.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 Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиной, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, говорил он, обращаясь обыкновенным к посетителям, этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час небольшим. Нет, я. Я признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчкой за строчкой. Это уже ремесло, а не художество.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 Стараясь набрасывать только кое-как одну голову, остальное давал доканчивать ученикам, прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силу и эффектом теперь, и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать, это было ему не в мочь, да и некогда».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 Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно в сторону Рафаэля и старинных художников. Не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников.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 Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновения свыше нет, и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразия. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда... Прикосновение красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя. Но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательнее в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать.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 Страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целим. Он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота. Беспричинным скрягой, беспутным собирателем. И уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердце человек, которому они кажутся движущимися каменными гробами с мертвецом внутри на место сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав. В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение своему новому, присланному из Италии, произведению усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душой своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величайший рассадник искусств, тот чудный,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 Он не входил в шумные беседы и споры, он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая из всего только то, что было в нем прекрасное. Наконец, оставил себе в учителе одного божественного Рафаэля. Потом подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял, наконец, себе настольную книгой одну только, Илиаду Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет ничего, чтобы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти. Вошедший в зал, Чертков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиной. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями,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 Как невеста стояла при ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, Стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали на такие новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе. Изучение Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, Изучение Каренджи, дышавшей в окончательном совершенстве кисть. Но властительнее всего видна была сила создания, уже заключенная в душе самого художника. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которую невольно были объяты все вперевшие глаза на картину, ни шелеста, ни звука. Между тем ежеминутно казалась выше и выше, светлее и чудеснее отделялась от всего, и вся превратилась, наконец, в один миг, плод, летевший с небес на художника мысли, миг, которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей окруживших картин. Казалось, все вкусы, все дерзкие неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чертков перед картиной. И, наконец, когда мало-помалу посетители не такие зашумели, начали рассуждать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 погасить иску огня может быть теплившегося в груди может быть развившегося бы теперь в величии и красоте может быть также исторгнувшего слезы изумлений и благодарности и погубить все это погубить без всякой жалости казалось как будто в эту минуту разом вдруг ожили в душе вот те напряжения и порывы которые некогда были ему знакомы он схватил кисть И приблизился к холсту. Кисть невольно обращалась к затверженным формам. Руки складывались на один заученный манер. Голова не смела сделать необыкновенного поворота, Даже самые складки платья отзывались. Вытвержены бы, не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видя это сам... Но точно ли был у меня талант, сказал он наконец. Не обманулся ли я? Он остановился и вдруг затрясся всем телом. Глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышло у него из мыслей.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 Зависть до бешенства! Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрижетал зубами. И пожрал его взором Василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек и с бешеную силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивший картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату. И с бешенством тигра на нее кидался Разрывал ее, изрезал в куски и топтал ногами сопровождая. А смехом наслаждение Бесчисленные собранные им богатства Доставляемые ему все средства Удовлетворять этому адскому желанию Он развязал все свои золотые мешки раскрыл сундуки Никогда Ни одно чудовище невежества Не истребило столько прекрасных произведений Сколько истребил этот свирепый мститель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 Но увидевшие изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли, ужасные их употребление. Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дом, в котором производилась аукционная продажа вещей, одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко подремали всю жизнь свои, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет. И наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. А аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то на перерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова «рубль, рубль, рубль» не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла в четверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет по-видимому уже несколько раз был реставрирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиаца в широком платье, с необыкновенным странным выражением в лице. но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли внимание почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Осталось только два известные аристократа. Любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретения, они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес. «Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет». Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет 35, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений. В наряде его не было никаких притязаний на моду. Все показывало в нем артиста. Это был точно художник, Б. Знаемый лично многими из присутствовавших. Как ни странно вам покажутся слова мои», — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, — «но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу. Вам известна та часть города, которую называют Коломную». Так он начал. «Тут все не похоже на другие части Петербурга». Тут ни столица, ни провинция, кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебе всякие молодые желания и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осило от столичного движения. Жизнь в Коломне страх уединённая. Редко покажется карета, кроме развитой, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут все пешеходы. Извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с кофеем им Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии. Они ведут себя хорошо, ментут часто свою комнату, толкуют с приятницами о дороговизне говядины и капусты. При них часто бывает молоденькая дочь, молчаливая, безгласная, иногда миловидное существо. Гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалование не позволяет выехать из колонны. Народ свободный, как все артисты, живущие для наслаждения. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеят из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же в вечеру, с присоединением кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломгин следует необыкновенная дробь и мелочь. Их также трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся, старухи, которые пьянствуют, старухи, которые и молятся, и пьянствуют вместе, старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собой старое трепье и белье от калинки на мосту до толкучего рынка с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек. Словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодеятельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние. Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной временной помощи, прибегать к займам. И тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Между такими ростовщиками был один существо.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 Ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какую угодно сумму у всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось весьма выгодные сроки платежей, но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила Мала.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 Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, выдавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучу денег и, наконец, расстроился. Но полный великодушного движения он не хотел отстать от своего дела, искал везде занятия и, наконец, обратился к известному ростовщику.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 Одно из тех чуд, которое извергает из непочатого лона своего только одна русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей без учителей и школы правила и законы, увлеченный только одну жажду усовершенствования и ишедшей по причинам, может быть неизвестным ему самому, одною только указанную из души дорогую, и внутренние чувства и собственные убеждения обратили кисть его к крестьянским предметам высшей.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 Всегда видел в нем талант и оказывал ему зато свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершению досады узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви.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 что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как нибудь в портреты тревожит теперь людей внушая бесовские побуждения совращая художника с пути порождая страшное терзание зависть и прочее прочее три случившиеся вслед затем несчастья три внезапные смерти жены дочери и малолетнего сына Почел он небесную казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь со своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там, строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил, он изумил всю братью. В это время окончил я свое учение в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию. Лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни И заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бдения. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец. И следов мождений не было заметно на его лице. Оно сияло. Светлостью небесного веселья. Я ждал тебя, сын мой, Сказал он, когда я подошел к его благословению. Тебе предстоит путь, По которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист. Не совратись него У тебя есть талант. Талант есть драгоценнейший дар Бога. Не погуби его. Все принеси ему в жертву.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 Поэтому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с опрощением писал его. Я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатления, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату.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 Свои. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душой. Другому простится многое, но ему не простится. Слеза блеснула в его глаза. Исполнил сын мой одну мою просьбу, сказал он мне уже при самом основании.